Глава 50. Элин Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. Сидя с бокалом вина за столом в трейлере, Элин размышляет над своими заметками об исчезновении Кир. Односложные мысли и более подробные идеи. После увиденного она ищет новые связи, и некоторые теории обретают больший вес. Начав с новой страницы, Она распределяет все факты на четыре ключевые темы — кир, лагерь, карта, погребальный костёр. Элин записывает каждую тему и обводит в кружок, оставляя между ними пространство, чтобы прочертить связи. Недолго думая, она решает начать с самого простого — с погребального костра, который до сих пор остаётся загадкой. Потянувшись к столешнице, Эллен берет миниатюру, которую они нашли у водопада, сдувает грязь и пыль, застрявшие между деревяшками, и, повертев маленькую конструкцию пальцами, внимательно рассматривает, расщупывает, ищет что-нибудь важное и внезапно застывает. Раньше она не замечала одну деталь. Капельки клея размером с булавочную головку, застывшие на вершине, где сходятся тонкие прутики, и гладкая поверхность дерева, которую явно полировали. Тщательность, с какой сделана миниатюра, свидетельствует о том, что она была важна для сделавшего её человека. Вспомнив погребальный костёр в лесу, Эллин размышляет об испачканных коленях Лии и как она почти с благоговением смотрела на то место, где он когда-то находился. Может ли костёр... Играть в этих событиях какую-то роль. Вдруг его сделали обитатели лагеря. И вдруг погребальные костры — это ключ к тому, что скрывают эти люди. Схватив телефон, Эллин набирает в поиске слова «пира». А потом «пира португал», но не находит никаких упоминаний. Проведя неуверенную линию между погребальным костром и лагерем, Эллен перемещается к самому лагерю и чертит жирную линию между ним и Кир. Она записывает всё. Рассказ Пэна о лагере, взрыв и как после него с места происшествия что-то унесли. Когда Эллен переходит к тому, что произошло у водопада между Недом и Лией, она приостанавливается, обдумывая версию, что Нед подслушал их разговор с Лией в лесу. Насколько возможно, что увиденное у водопада было способом предупредить Лию, чтобы она молчала? Это лишь теория. Пусть и выглядело всё зловеще, но, учитывая явные следы порезов на руках Лии и болезненный вид, нельзя сбрасывать со счетов и вероятность, что он отпытался её спасти. Отговаривал прыгать. Эллен вспоминает слова Лии, когда та уходила от водопада. И эти слова до сих пор вызывают холодок. А знаете, он прав. На её месте должна была быть я. А вдруг она говорила о Кир? Элин раздражённо прикусывает губу. Пока невозможно это понять. Она может лишь записать свою мысль в надежде разобраться позже. Но это не всё, — бормочет Эллин, глядя на свои записи. Ей никак не удается избавиться от смутного беспокойства, что она упустила нечто важное, касающееся самих трейлеров. Как будто подсознание заметило в лагере то, что сознательно рассудок никак не уловит. Размяв плечи, она расслабляет шею и прокручивает в памяти образы лагеря. Но ничего не всплывает. Элен делает глоток вина — и решает пока оставить всё как есть и перейти к карте. Прочертив линию от карты к кир, а потом обратно к лагерю, она отмечает, что на картине нет ничего, напрямую относящегося к лагерю, но все места расставлены вокруг него. Следующая задача — надо посетить больше мест, прежде чем делать окончательные выводы. Но и смотровая площадка, и тёмные краски, превалирующие на карте, Указывают на то, что Кир что-то беспокоило в парке. Однако пока нет возможности выяснить, что именно. Наконец настала очередь самой пугающей темы. Кир. Слишком много вопросов без ответов. Эллен нервно сглатывает, прослеживая взглядом линии, соединяющие Кир и Лаги, Кир и Карту. Они знают только то, что Пен сказал Айзеку, Кир отправилась в Португалию без видимых причин. Никаких связей с этим местом, никаких друзей. Скользя пальцем по линии, которая ведет к лагерю, Эллин записывает факты. У Пэна есть доказательства, что Кир останавливалась в лагере. фотографии ее трейлера. К тому же, похоже, она оставила здесь собаку. Так что же Эллин упускает касательно самих трейлеров? Она открывает первую фотографию трейлера Кир в лагере, которую отправил ей Айзек, и сравнивает с тем, что они видели здесь. Не считая очевидных различий, трейлера Кир больше нет. Всё выглядит так же. Те же кемперы, на тех же местах. Ничего необычного. До сих пор остаётся загадкой, почему и как Кир попала в лагерь. Её случайно пригласили присоединиться или она знала кого-то из обитателей. А после всё становится ещё непонятнее. Обитатели лагеря солгали о том, что Кир там жила. Солгали, потому что скрывают что-то ещё. Нечто, связанное с видеозаписями, найденными на жёстком диске, и с человеком, который, по мнению коллеги Луизы, следил за Кир. Учитывая, где они нашли жёсткий диск и что было на нём, Вполне возможно, что за Кир следил кто-то из лагеря. Но кто? Элин перебирает варианты. Мэгги, Нед, Брайди и даже Лия. После событий у водопада Нед — самый очевидный и подозреваемый. Но Эллин слишком мало знает о них, чтобы вычеркнуть остальных. Её мысли переключаются на Мэгги. При знакомстве она произвела впечатление открытой, Но на самом деле им почти ничего о ней неизвестно. Мэгги для них полная загадка. Очевидно, сильная личность. Достаточно крепкая психически и физически, чтобы вести кочевую жизнь. Но что ещё может скрываться под этой силой? Пока Эллин сомневается, что удастся это выяснить. Что-то подсказывает, что Мэгги как была закрытой книгой, так ею и останется. Понять ее будет нелегко. Возможно, с учетом того, что Эллин успела узнать о Брайде и Лии, можно выудить больше информации, но никаких гарантий. Придется действовать очень осторожно. И возникает вопрос, зачем? Зачем кому-то тайно следить за Кир и записывать ее на видео? Просто ради забавы? Или по более конкретной причине? Её в чём-то подозревали? Беспокоились, что она на что-то наткнулась? Вероятно, на тот самый секрет, которым собиралась поделиться Лия? Обнаруженная на смотровой площадке подкрепляет эту теорию. Возможно, кто-то в лагере понял, что Кир наблюдает за ними, и забеспокоился, что она узнала их тайну. Мысли Эллин переключаются на факт, которые беспокоят ее с тех пор, как они впервые посмотрели видео. Пробелы в видеозаписях. Обдумав все еще раз, Элин приходит к выводу, что их прежняя теория верна. Вероятно, кто-то удалил записи, на которых было то, что он желал скрыть. Не хватает только точных дат удаленных записей. Элин приблизительно знает, когда возникли пробелы. В марте 2020 года, примерно через месяц после начала записей, но и только. Имеет смысл это отметить. В дальнейшем может обнаружиться связь с чем-то еще. Она достает жесткий диск, подключает его к ноутбуку и проматывает видеозаписи до того места, где начинаются пробелы. Записывает первую дату и начинает поиски. С самого начала становится ясно, что нет никакой закономерности в регулярности или масштабах этих пробелов. Одни длятся день, другие дольше. Последний пробел самый длинный — почти неделя. Записав это, Эллин прокручивает записи до и после отсутствующих дней, гадая, что может дать ключ к разгадке событий, которые происходили в это время. Но в роликах нет ничего, кроме Кир в трейлере. Её обычная жизнь. Положив ручку, Элин уже собирается закрыть ноутбук. Но тут её внимание привлекает какое-то движение на экране. В фургон входит Кир. Элин выпрямляется, заметив, что Кир ведёт себя не как обычно. Сразу у входа, бросив сумку и скинув обувь. А резко поворачивается и смотрит назад, а потом застывает в дверном проёме. Её лицо не попадает в кадр, но она жестикулирует. Снаружи, рядом с трейлером, кто-то стоит. Кир с кем-то разговаривает. С участившимся пульсом Эллен уже собирается прокрутить запись дальше, чтобы выяснить, не зайдёт ли этот человек внутрь, но останавливается. Она снова замечает какое-то движение. Не внутри фургона, а в висящем напротив двери зеркале. Там видны спина Кир... И еще один человек, вернее, его рука, которая крепко обнимает девушку и притягивает ее к себе. На краткий миг лицо человека оказывается у плеча Кир и отражается в зеркале. Элин увеличивает изображение, и ее пульс учащается еще сильнее. Нет, она продолжает наблюдать, но вскоре нет и Кир пропадают из объектива камеры. Эллин продолжает прокручивать запись, надеясь, что они войдут внутрь, но на экране ничего не происходит. Уставившись на экран, Эллин глубоко вздыхает, обдумывая увиденное. Тот, кто удалял записи, пропустил эти кадры. И после того, чему она только что стала свидетелем, скорее всего этим человеком был Нет.